В общем, приняли меня. Самодурство управляющего продолжалось до тех пор, пока меня не направили на работу главным инженером комбината, который был крупнее, чем его трест. И еще, пожалуй, стоит вспомнить, как мне объявляли строгий выговор с занесением в учетную карточку по партийной линии на бюро городского комитета партии. Я только что стал начальником строго До меня начальником был жуткий разгильдяй, пьяница. Все, что можно было завалить, он завалил, в том числе и строительство школы-интернаты. В сентябре, когда я пришел на его место, шла кладка первого этажа, а должно было быть четыре. То есть объект был похоронен заранее, и никакими усилиями его сдать в конце года было нельзя. И вот в начале года в райкоме «Меня принимают в партию, выдают партийный билет в торжественной обстановке, а на следующий день — бюро горкома партии по итогам года. Вдруг слышу, давайте, чтобы неповадно другим было, объявим Ельцину строгий выговор с занесением в учетную карточку». Я вышел на трибуну и говорю. «Товарищи члены бюро, а народу было много, поймите, Вчера только мне вручили партийный билет. Вот он, еще горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту, со стажем всего один день, строгий выговор с занесением в учетную карточку за несдачу интерната. Тут строители есть, они подтвердят. Сдать его было просто невозможно. Нет, уперлись. Пусть другим будет неполадным. Ну, Ситников тоже, видимо, сыграл свою роль. Это был серьезный удар. Я искренне верил в идеалы справедливости, которые несет партия. Также искренне вступал в партию, досконально изучил и устав, и программу, и классиков, и читал работы Ленина, Маркса, Энгельса. И тут вдруг на Горкоме такое произошло. Через год строгие выговор сняли. Но в учетной карточке запись осталась вплоть до обмена партийных документов. Только тогда у меня учетная карточка стала чистой. Вообще же это только в последнее время мы стали размышлять о негативной роли вмешательства партии в хозяйственные дела. Тогда и хозяйственники, и тем более партийные работники считали это совершенно в порядке вещей. И я так считал, и для меня было совершенно естественно, когда я получал вызов одновременно в несколько райкомов партии на совещание, правда, естественно, пытался увернуться от всех этих заседаний, но то, что они проходили, то, что там с помощью накачек, выговоров и так далее решались многочисленные хозяйственные и прочие проблемы, это было сутью существования системы и никаких вопросов или возражений не вызывало. Главное, чтобы не попался какой-нибудь райкомовский аппаратчик зануда, который своими глупостями или манией величия может сильно испортить жизнь. Помню, у меня конфликт произошел с первым секретарем райкома партии Бабыкиным, тем самым, который затем станет первым секретарем Свердловского обкома партии и на девятнадцатой партконференции пошлет записку с нелепым текстом против выступившего в мою защиту Свердловчанина Волкова. Так вот, получаю я телефонограмму от Бабыкина с требованием явиться на совещание к Сталькита-часам. Я удивился такому тону, не знаю, как даже точнее назвать, барскому или хамскому, и на телефонограмму не ответил. Вообще же, однажды посчитал, что одновременно меня могут вызвать в 22 организации, начиная от семи райкомов партии и райисполкомов, где мы строили объекты, и заканчивая обкомом партии. Естественно, появиться всюду было невозможно. Ну и где-то мы, созвонившись, переносили встречу, куда-то я посылал замов, выкручивались, короче, на взаимоприемлемой основе. А тут такой странный командирский тон. Он один раз послал телефонограмму, второй раз, третий. Наконец звонок от него. Прошу объяснить, почему вы не являетесь на совещание которое проводит первый секретарь районного комитета партии.